Летопись о Санкт-Петербург, 1910-й, том 20-й, страница 349-я. Не случайно именно этот незначительный исторический факт, которым на страницах истории государства российского уделено несколько строк в примечаниях, лег в основу романа Ложечникова. Антон Эрнштейн, сын немецкого барона и чешки, дворянин только по рождению, По положению же в обществе он безродный воспитанник итальянского врача, то есть типичный разночинец, применяя термин позднейшего времени. Отец-барон стыдится своего родства с презренным лекарем, отрекается от него. Русские бояре презирают и боятся басурмана. Пафос же романа заключен в утверждении морального превосходства скромного лекаря, человека науки, над его титулованными противниками. Антон — носитель культуры Ренессанса, ученик Леонардо да Винчи. Его же противники, независимо от того, русские они или иностранцы, олицетворяют собою темные силы отживающего средневековья, уходящего в прошлое феодализма. Критика косности, варварства, невежества — одна из главных идей последнего романа Ложечникова. Она, несомненно, имела для тридцатых годов девятнадцатого века злободневное звучание, ибо феодализм был силен и в этот период в русской жизни. Именно такой смысл приобретала антикрепостническая тема, постоянный мотив романов Ложечникова. Басурман, как и все романы Ложечникова, представляют сложное сочетание истории и вымысла. Отталкиваясь от исторически достоверного факта, сообщаемого летописью, писатель некоторые сюжетные линии строит на основе вымысла. Рассказ о прошлом Антона, о его жизни в богеме Италии, об интриге бояр, погубившей лекаря, о романтической любви Антона к бояршине Анастасии. Однако уже современникам Ложечникову было ясно, что главное в басурмане — Монолитный образ собирателя Руси на широком фоне возрождающейся Московии. Эпоха крушения татаро-монгольского двухсотлетнего ига, падение удельной системы, образование централизованного государства, превращение Москвы из маленького городка в Суздальском княжестве, в столицу могучей державы — вот что составляет историческую основу романа. По обыкновению Ложечников тщательно изучил исторические документы. Истории государства российского, Карамзина, истории русского народа, полевого, летописи, судебник, фольклор, предание — все было использовано автором Басурмана. Общий взгляд на изображаемую эпоху был навеян концепцией Карамзина — но в ряде случаев Ложечников вступал в полемику с прославленным историографом. Он видит Москву не только как необозримый город с блестящими куполами своих несметных храмов, с красивыми башнями, с белыми стенами кремлевскими, — Карамзин, — но отмечает черты убожества, нищеты, дикости. Ветхый мост через Москву-реку, качавшийся от проезжавших повозок, будто эластической, — Избушки на курьих ножках, кое-где лачуги, наскороскладенные на пепелищах после недавнего пожара, народ в обчинных шубах без покрыши, множество нищих, коллег, юродивых. Первое, что встречает Антон по приезде в столицу, это огромный столб дыма, поднимающийся на месте казни сжигаемых богопротивных изменников. Литвина, князя Лукомского, его переводчика — которые якобы хотели отравить великого государя, господина всея Руси. Темные суеверия, вера в чарование, приворотные зелия, леших, домовых, нелепые предрассудки, ненависть к гасурманам поражают лекаря. И тем не менее автор дает почувствовать значительность изображаемого времени. Пусть убога и стара резиденция великого князя Московского, но именно здесь было замыслено и заложено будущее могущество Руси. Суда ветхие хоромины, встревоженные признаками этого могущества, государи присылали своих послов ему поклоняться и искать с ним связей. Ложечников убедительно рисует признаки возрождения страны. Открываются пушки... Строятся первые каменные дома, совершается грандиозная перестройка Кремля. Одним из новых веяний времени Ложичников считает распространение еретического учения, возникшего в конце XV века в Новгороде, суть которого состояла в отрицании церковных обрядов, монашества, в проповеди культуры и науки, сопоставляет его с мощным антифеодальным движением реформации, охватившим в то время большинство стран Европы. В «Басурмане» автор стремится представить Россию на широком фоне европейской действительности. Именно эту цель преследуют начальные западные главы романа, которые большинство критиков расценили как ненужные длинноты. Правда, эти главы носят сентиментально-сказочный характер, рассказ о роковом мщении врача Антонио Барону Эрнштейну, о жизни Антона в замке у матери. Но в целом Ложечников сумел дать в этих вводных главах исторически правильную картину состояния Европы конца XV века. Век великих открытий был, по мнению автора, веком глубокого разврата. Костры, кинжал и яд на каждом шагу. Везде возмущение. Несколько подвигов нескольких избранников, и везде торжество глупой черни и развратной силы. Западная и русская жизнь не противопоставляется друг другу, поэтому глубоко неправы те критики, которые объявляли Басурмана «апологией западничества». Ложечников также далек от западничества, как и от славянофильства, хотя, несомненно, Басурман явился плодом раздумий автора над судьбами России и Запада. Ложечников далек от слепого преклонения перед коренными сторонами русского быта и характера, свойственными славянофилам. Однако писатель не был согласен и с западниками не видевшими глубоко положительных начал в русском национальном характере. Художественным воплощением этих качеств предстает в романе «Хабар-Семской», прототипом которого явился прославленный полководец XVI века. Безграничная удаль, широта натуры, молодечество, доброта отличают его. Широкая картина эпохи, развернутая в Басурмане, служит фоном, на котором рисуется грандиозная фигура собирателя Руси, Ивана Третьего. Ложечников признает выдающуюся роль Ивана Третьего, но он ценит его не как учредителя единовластия, Карамзин, а как устроителя государства. В то же время романист далек от идеализации этого лица. Ни перед какими средствами... Не останавливается великий князь Московский в достижении цели — объединения Руси. Силой присоединяет к Москве Тверское княжество. Хитростью — верейское Вероломно заключает в тюрьму приехавшего к нему в гости родного брата, углического князя. Ложечников был далек от идеологов официальной народности и в решении проблемы взаимоотношений народа и царя. Никакой патриархальной идиллии в духе царя-батюшки и преданных ему слуг мы не найдем в Басурмане. Эту проблему ложечников решает по-пушкински. Живая власть для черни ненавистна. В ответ на слова Дворецкого, что православный народ гласного пьет против тебя, царь вцепился могучей рукою в грудь русалки и, тряся его задыхаясь, скричал «Народ, где он?». Подай мне его, чтобы я мог услышать его ропот и задушить, как тебя душу. Есть на свете русское государство, и все оно, Божьей милостью, во мне одном. Скупость, жестокость, вероломство, неистовство в гневе — вот отличительные черты царя в романе. Заключительным аккордом его характеристики является сцена смерти, которая дается параллельно с изображением трагической участи его двадцатилетнего внука. Когда-то Иван благословил Дмитрия на царство, венчал его шапкой Мономаха, а затем, решив отдать престол сыну от второго брака, заключил внука в тюрьму, где он и умер». Ложечникову удалось достигнуть подлинных художественных высот в изображении мрачного собирателя Руси. Белинский писал, «Душа отдыхает и оживает, когда выходит на сцену этот могучий человек с его гениальной мыслью, его железным характером, непреклонной волею, электрическим взором, от которого слабонервные женщины падали в обморок». Глинской, полное собрание, сочинений Москва, 1953, том 3, страница 21. Веришь, что именно таким и должен был быть этот правитель, выраставший в атмосфере жестокой борьбы за великокняжеский престол, отца которого, Василия Темного, его двоюродные братья ослепили чуть не на глазах отрока сына, вынужденного после этого стать соправителем при слепом отце. Из второстепенных лиц романа можно выделить образ боярина-русалки, внешне благочестивого и смиренного старика, занимавшего скромные должности дворецкого, но выполнявшего самые щекотливые поручения, нередко опасные и грязные. Ложечников создает тип политического деятеля эпохи собирания Руси, пронырливого, хитрого, беспринципного, не разбирающегося в средствах. Ложечникову принадлежит заслуга популяризации Афанасия Никитина, совершившего путешествие в Персию и Индию и почти неизвестного соотечественникам. На основе записок Никитина «Хождение за три моря» он создает близкий к оригиналу рассказ о путешествии по Индии. Но следует отметить неисторичность этого образа в романе. Кроткой, окруженной орелом святости Афония Ложечникова, Мало напоминает делового предприимчивого тверского купца. В образе итальянского зодчего Фиоравенти, прототип итальянский архитектор, автор проекта Успенского собора в Кремле Рудольф Альберти Фиораванти, создающего проект исполинского храма, воплощен идеал художника-романтика. Однако его гениальный замысел вступил в противоречие с возможностями Московии. Царь отвергает проект Аристотеля. Этот конфликт превращается под пером Ложечников в спор реалиста и романтика. Интересно, что Ложечников, типичный романтик, соглашается с преимуществом реалистического подхода к действительности. Басурман ценен нам тем, что воссоздает дух изображаемой эпохи, передает колорит места и времени. Автор нередко прибегает к языковой стилизации, включает в текст слова и фрагменты из документов и памятников той эпохи, летописей, грамот, широко использует фольклор, вводит народные песни, от свадебных до похоронных, народные сказания о волшебный разрыв в траве, чарованиях, приворотных зельях, заговоры. В романе много картин, рисующих быт, нравы, обычаи феодальной Руси. Иногда это как бы самостоятельные новеллы, в которых, по словам Белинского, талант автора восстает в каком-то львином могуществе. Мрачные кремлевские переходы, давящие церковные своды, на фоне которых развертывается действие, усиливают атмосферу внешней торжественности и внутреннего трагизма эпохи. Бесконечно томительный день в темнице венчанного узника царевича Дмитрия, сожжение князя Лукомского, посещение черной избы Иваном Третьим, наказание стыдом еретиков и заключительный аккорд — казнь Антона на льду Москвы-реки. Эти картины производят неизгладимое впечатление благодаря глубокому авторскому лиризму. Сколько щемящего чувства горечи в словах, заключающих сцену казни. И в то же самое время солнце так играло на небе. Композитор Серов, долгое время работавший над замыслом оперы на сюжет Басурмана, собирался снять этот убийственный жестокий финал и кончить оперу идиллической сценой торжествующей любви Антона и Анастасии. Басурман, как и другие произведения Ложечникова, не только исторические, это в известной мере и политический роман своего времени. В то время как идеология официальной народности Николаевской эпохи внушала, что настоящая Россия более чем великолепна, а прошлое удивительно, Ложечников своими произведениями заставлял сомневаться и в том, и в другом, и разрушал атмосферу официально показного благополучия Российской империи. Дошедшая до нас глава незаконченного четвертого исторического романа Ложечникова «Колдун на Сухаревой башне» свидетельствует об интересном, но, к сожалению, неосуществленном замысле писателя. К тому времени слава Ложечникова как исторического романиста настолько упрочилась, что петербургский издатель Глазунов заключил с ним контракт о покупке будущего произведения за двадцать тысяч рублей — Интересно, что спустя двадцать лет все собрание и сочинение Ложечникова будет куплено за двенадцать тысяч рублей. Письмо Ложечникову Белинскому от 18 июня 1836 года. Белинской и его корреспонденты. Москва, 1948. Страница 182. Но колдун на Сухаревой башне так и не был окончен. Отрывок из «Колдуна на Сухаревой башне» был напечатан в журнале «Отечественные записки» 1840-й, номер 10. Остается только гадать, почему так произошло. Остановила ли автор скудость материалов и источников, или служебная деятельность не оставляла времени для творческой работы? Возможно, этому способствовала и необычная пистолярная форма. Фрагмент романа представляет четыре письма известных исторических лиц, которые не давали возможности проявиться излюбленной субъективной лирической манере повествования писателя, сковывали его. Однако и эта единственная глава несостоявшегося романа, написанная живо и увлекательно, заслуживает внимания читателя, как, например, заслуживает его фрагмент неоконченного романа Пушкина «Раб Петра Великого». Тема колдуна на Сухаревой башне близка теме ледяного дома. Середина XVIII века. Дворцовые интриги, перевороты, господство недостойных временщиков. Что привлекло Ложечникова, обычно выбиравшего переломные моменты русской истории, в этом ничем не примечательном кратковременном царствовании Петра II, внука Петра I, сына казненного царевича Алексея. Вряд ли фигура царя-отрока, за четыре года правления ничем себя не проявившего, кроме патологической страсти к охоте, которая в конце концов и погубила его, простудившись во время длительной зимней охоты, он заболел оспой и скоропостижно скончался в возрасте пятнадцати лет. Сомнительно, чтобы роль главного героя предназначалась и ивану Долгорукову всесильному фавориту Петра II, хотя именно он является автором половины писем, составляющих первую главу романа. Вот как характеризует царского фаворита его потомок, историограф рода Долгоруковых, князь Долгоруков, политический эмигрант середины XIX века. Несмотря на свой живой ум и доброе сердце, он был легкомыслен, развращенный и ничтожный человек, не сумевший достойно воспользоваться своим безграничным влиянием на молодого государя. Из записок князя долгорукова «Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанны. Москва, 1909, стр. 39». Известно, что Пушкин осуждал гордые замыслы Долгоруких, пытавшихся установить олигархический образ правления как основную консервативную тенденцию русской истории XVIII века. Исследователи творчества Ложечникова отмечали, что личность Ивана Долгорукова предстает в этом отрывке идеализированной. Венгеров, Ложечников, критика, биографический очерк. Ложечников, полное собрание сочинений, том первый. Но вряд ли можно в данном случае говорить об идеализации, поскольку автор не успел развить этот образ, лишь наметив его пунктиром. К тому же перед нами еще не гордый фаворит царя, а всего лишь шестнадцатилетний юноша, пишущий письма своему наставнику. Естественно, что порочные наклонности еще не успели в нем развиться. Наряду с непосредственностью иронично